Юлия Бузакина. Уикенд с боссом. Пролог. Примерь вот этот, персиковый. Лиля, коллега по работе, срывает с вешалки роскошный открытый купальник нежно-персикового цвета и прикладывает к моему лицу. Огонь, Лиза! Он так оттеняет твою кожу и волосы. Я скептично поправляю воротник строгой офисной блузки и подхожу с купальником к узкому зеркалу, встроенному в колонну. В бутике «Оранж» продаются самые дорогие купальники в нашем городе. И этот персиковый. Очень неплохой вариант. Для вечеринки у бассейна самое то. В воскресенье у Лили день рождения, и она постарается, чтобы все получилось на пять звезд. Ценник на купальнике, конечно, зашкаливает. Но гулять-то гулять. даже раз стоит нестерпимое несмотря на то, что уже конец августа. Примерь. И двигаемся обратно в офис. Возбужденно нашептывает мне Лиля. «Знай же, что Зверев ненавидит, когда опаздывают, а мы с тобой вообще сбежали без разрешения». «Зверев». Перед глазами всплывает образ моего босса, Артура Николаевича. мача и миллионер в одном флаконе. Железный человек во плоти, который не знает, что такое выходные и личное пространство его сотрудников. А еще он мой бывший одноклассник, тот самый двоечник, И гроза района Артур по кличке Зверь, который каждый раз просил дать списать контрольную, а спустя десять лет вдруг превратился в бизнесмена с роскошной фигурой. Догадывайтесь, какую должность я получила после того, как мы с Артуром случайно столкнулись на одном благотворительном мероприятии в начале лета. Все верно. Бывшая отличница Лиза, теперь помощница и правая рука Артура Зверева. Платит он прилично. Но иногда мне кажется, что в моей жизни Его слишком много. Сказать, что с некоторых пор я ненавижу своего босса, не сказать ничего. Несколько дней назад он сорвал мою свадьбу. Я посматриваю на фитнес-часы на руке. До конца перерыва всего пять минут. Но сегодня босс вроде бы занят семейными делами. Что-то там по поводу свадовства владельца местного отеля к его родной сестре Мариэти. Думаю, Артуру Звереву будет не до своей помощницы Лизы, то есть меня. Ладно. Уверенно киваю Лиле на ее предложение примерить. Несу купальник в тесную примерочную, быстро избавляюсь от строгой блузки, тесной офисной юбки и бюстгальтера. Облачаюсь в откровенный купальник, выдергиваю шпильки из копны золотистых волос и с восторгом замираю в зеркало. Купальник сидит идеально. Игриво закусываю нижнюю губу и представляю, как грациозной походкой иду по краю бассейна сквозь толпу поклонников. И в глазах светится предвкушение. — Отлично. Оплати его, и чтобы через три минуты была в офисе. Тебе прекрасно известно, что я не люблю, когда уходят без разрешения. Слышится за моей спиной раздраженный голос Зверева. Вздрагиваю всем телом и с ужасом смотрю на отражение в зеркале. Этот мерзавец стоит позади меня и беспокойно поправляет галстук на своей белоснежной рубашке. На его губах играет презрительная ухмылка. Он уверенно проводит рукой по черным, как смоль, волосам. И скользит оценивающим взглядом темно-зеленый глаз по моим губам, по плотно облегающей мое тело персиковой ткани. И дерзко мне подмигивает. В нос ударяет аромат его нестерпимо тяжелого, дорогущего парфюма. Этот аромат приводит меня в чувство быстрее нашатыря. «Ах ты! Вы! А ну вон, из примерочной!» Вижу во весь голос и силой толкаю его в стальной торс. — Бесполезно. Он даже не качнулся. — Жду у тебя у кассы. Босс ловким движением руки подхватывает с пуфа мою блузку и бросает ее мне в лицо. — И прикройся. Я не железный. Одно мгновение, и Артур Николаевич Зверев исчезает за плотной занавеской. Спустя еще пару мгновений я несусь по узкому коридорчику примерочной. Блузка застегнута на все пуговицы. Юбка сидит безупречно. Щеки пылают, глаза горят яростью и смятением. «Мерзавец! Слов нет! Каким был в школе, таким и остался!» Лениво приподняв темную бровь, босс стоит у кассы. Грозно скрестив руки на груди, он посматривает на часы. «Лили и след простыл. Подружка называется. Слила меня боссу и свалила, чтобы не попасться ему под горячую руку. И вообще, что он делает в торговом центре?» Сотрудницы магазина следят за Зверевым с неподдельным интересом. Прихорашиваются, хихикают, краснеют. С досадой сощуриваю глаза. Как был бабником, так и мы остался. Подхожу к нему вплотную и швыряю дорогущий купальник на стойку у кассы с такой силой, что кассирша вздрагивает. «Карта!» — рычу в ответ на ее изумленный взгляд. И не спускаю глаз со Зверева, который с неподдельным интересом изучает нижнюю часть купальника в моих руках. — С вызовом смотрю на него. — Да, я выбрала бикини, чувак. Имею право. Я свободная женщина. — Ты задержалась на десять минут. Уже в холле торгового центра отчитывает меня босс. — Какого черта? В разгар рабочего дня ты торчишь в примерочной, в откровенном купальнике. — Так иногда бывает. сжимая в руке пакет с купальником, хмуро посматриваю на него. — Женщине нужно личное пространство. — Если женщина хочет получать достойную зарплату, в рабочее время она должна находиться на своем рабочем месте, а не в примерочной без одежды чтобы это было в последний раз Елизавета Андреевна, отвечая подчеркнутым молчанием. — Как он вообще меня нашел? Он же не встроил датчик слежения в фитнес-часы, который я получила в подарок от правкома, притормаживаю и осторожно сглатываю. Смотрю в широкую обтянутую белоснежную рубашку спину Зверева, а потом перевожу взгляд на красивые часики на своей правой руке с аккуратным маникюром. Это та самая рука, на которой сейчас должно было красоваться обручальное кольцо. Но вместо него на работе мне вдруг подарили дорогущий фитнес-браслет. По спине бежит холодок. «Ах ты ж!»